Глава шестьдесят вторая. Вдох, выдох. Я сжала дрожащими пальцами букет и подняла взгляд на гостей, сидящих впереди на стульчиках в саду и ожидающих начала церемонии. В первом ряду располагалась моя мама и Анжелика с детками. Рядом с Анжеликой был ее супруг, Агрос, со свитой. «Демонов я видела впервые и не думала, что они мало чем отличаются от обычных людей. Светлая кожа, светская одежда. Только из черной копны волос у каждого выглядывали небольшие рожки, а возле ножек стульев лежали хвосты. Среди гостей были и воины Дерика, его друзья и сослуживцы. Оперативно приехали члены правительства Валерии, Разве мог кто-то пропустить свадьбу короля, указ о назначении которого уже подписали? Оглядев гостей, я перевела взгляд на ковровую дорожку, в конце которой меня ожидала Лентер. В парадном белом мундире с золотыми эполетами. Он весь сиял золотом в свете закатных лучей солнца. Рядом с ним стоял привезенный из святилища служитель. Длиннобородый старик в праздничной белой рясе. «Они ждали меня». «Теперь уже поздно отступать. Пошли», — сказал папа, беря меня под руку. «Мне просто немного страшно», — призналась я. «Ведь отныне я буду принадлежать ему, большому, сильному мужчине, а ночью, ночью я стану женщиной». Отец накрыл ладонью мою ладонь, лежащую у него на локте, и ласково улыбнулся. «Если страшно, то я могу всю эту ночь провести с тобой. В карты с Дериком поиграем. Будет весело». «Не надо, папа. Кажется, я уже успокоилась». Мы двинулись по дорожке. Каждый шаг приближал меня к Дерику. Я видела его сияющие глаза, И тревога улеглась, уступив место упоительной радости. «Наконец мы будем вместе!» Папа подвел меня к жениху и вложил мою руку в его широкую ладонь. «Люби и защищай ее, лорд Талентер!» «Обязательно, лорд Габриэл!» — проговорил Дерек. Служитель начал читать древние брачные заветы, а мы с любимым уставились друг на друга не в силах отвести взгляды. Строгое лицо мужчины сияло от счастья. А я все не верила, что теперь отныне и навсегда этот недосягаемый, великий, сильнейший маг будет моим мужем. И у нас будут дети, я надеюсь, с такими же синими глазами, которые я так полюбила. «В знак вечной, безграничной любви обменяйтесь кольцами», — проговорил служитель. Дерик взял мою ладонь и надел на безымянный палец прекрасное, блистающее в лучах заката, кольцо. Я взяла его ладонь. Она была теплая, немного шершавая, большая и тяжелая, и надела ему толстое массивное кольцо. аллентер довольно улыбнулся и потянулся ко мне за поцелуем подождите ваша светлость я не договорил остановил его служитель объявляю вас мужем и женой вот теперь можете поцеловать супругу лорд аллентер я потянулась к мужу первая встала на цыпочки и обняла его за плечи, приникая губами к его губам лизанька — изумленно прошептал Дерек, на микро разорвав поцелуй. «Это все магия тьмы, наверное», — задыхаясь, проговорила я. «Ее срочно нужно усмирить». Мы снова приникли друг к другу в нежном поцелуи. «Наконец-то, наконец-то мы принадлежим друг другу». Алентер подхватил меня на руки и понес через ряды гостей в дом. Все хлопали, ликовали и сыпали на нас рис и лепестки роз. В гостиной у нас был банкет. Мы еще раз приняли поздравления и съели по куску торта. А затем отец объявил, что молодым пора идти отдыхать и увлек гостей разговорами о самой страшной тюрьме Валерии и своих приключениях в юности. Мы с Дереком удалились и остались наедине, в его спальне, вернее, теперь уже нашей. На столе и прикроватных тумбах мягко горели оранжевые лампы, рассеивая таинственный сумрак. В воздухе волнительно потянуло ароматом цветов, которые кто-то заботливо расставил в вазы. Я сделала глубокий вдох, и Дерек заботливо обнял меня, шепнув «Не волнуйся».